52. -е. Писать ногой. Устал я вам писать рукой. Писать ногой — вот выбор мой. Скользит нога полна отваги То по земле, то по бумаге. пятьдесят 53. -е. О книге. Печально робко в прошлое заглянешь. О, будущее! Ты ли не настанешь? О, книга! Ты мне лжёшь или права? О, птица, ты орел или сова? 54. Моему читателю. Тебе потребны зубы и желудок, Чтоб проглотить и сохранить рассудок. А если переваришь мысль мою, Возьму тебя в голодную семью. 55. Художник-реалист Природе верен? Как это понять? Посмел бы ты природе изменять. Природа проявляется во всем. А если ты рисуешь все кругом, то просто не умеешь рисовать. 56. -е. Поэтическое тщеславие Что мне надобно? Веревка. А уж, сук, я сам найду, Зарифмую их неловко И из петли упаду. Пятьдесят седьмое. Выбор с разбором. Сделать выбор, будь я в праве, Сделать выбор был бы рад. Я примкнул бы к божьей славе И воссел у райских врат. Пятьдесят восьмое. Кривой нос. Обманчив нос, обманчив вид, которым нос мой знаменит. В тебе, безрогий носорог, усматриваю мой порог. Нашу клеймо, покуда жив. Я духом прям, а носом крив. 59-е. Скрипит перо. Скрипит перо, живешь в аду. Скрипит перо мое все пуще, И все решительней веду я линию мою все гуще. В чернильнице не видно дна. Все больше страсти в оборотах, а непонятны письмена. Не все равно ли? Кто ж прочтет их? 60 -е. Люди наверху. Тот вверх взлетел, хвала ему, А тот сверхов сошел во тьму. Над похвалой поднялся третий, Четвертый выше всех на свете. 61. Речь скептика Да ты уже полумертвец, Душа твоя давным-давно устала, Она предвидит твой конец, Не ведая, чего весь век Искала. Да ты уже полумертвец. Вся жизнь твоя была полна кручины. Чего ж искал ты в ней, глупец? Искал причину. Тень искал причины. Шестьдесят второе. Все человек. Что меня родило? Пламя. Ненасытное. Веками ум и душу жгла тоска. Свет. Вот все, что расточаю, Прах, вот все, что оставляю, Пламя я. Наверняка. 63. Звездная мораль. Твой путь, звезда, от нас далек, От нашей тьмы и тьмы тревог. И время наше, что тебе до времени в его борьбе? Твой свет ласкает высота, Тебе не жаль нас, ты свята. Завет единый. Будь чиста.